Кэти. Джейн с махом руки предлагает мне пройти вслед за ней в кухню. Тапочки ее чуть липнут к ламинату. В раковине гора грязной посуды, по квартире гуляют слабые запахи пыли и дешевого томатного соуса. Вид из окна унылый, безликий. Достопримечательности Лондона настолько далеко, что их силуэтов не различить. Сам город — некая размазанная линия на горизонте. «Полиция уже приходила», — говорит Джейн, открывая холодильник. «Я им рассказала, что знаю, понятия не имею, где она. Несколько недель назад ушла и больше не возвращалась». Джейн принимается разогревать склизкие остатки макарон, которые достала из холодильника в закрытой прозрачной пленкой миски. Над ее головой жужжит встроенная в стену вытяжка. На грязной решетке в потоке воздуха колышется слипшаяся паутина, похожая на тоненькие ленточки. «А об отце ее ребенка вам что-нибудь известно?» Микроволновка пикает. Джейн рывком открывает дверцу, перекладывает дымящиеся макароны на щербатую тарелку. Полиция про это тоже спрашивала. Если Рэйчел и была беременна, для меня это новость. Она плюхается на стул, что стоит по диагонали от меня. Прошу прощения. Я видела ее несколько недель назад, как раз перед тем, как она перебралась к вашей подруге. Ну да, было холодно, и на ней было широкое пальто, Но мне она беременной не показалась. Никаких перемен я в ней не заметила. Такая же чудная, как всегда. Джейн поводит глазами, набив рот, извиняется. «Простите, я знаю, что она ваша подруга. Но, если честно, она нас достала. У нас проблемы за нее выше крыши. И, по правде говоря, она должна была отсюда съехать». Я изображаю теплую улыбку. «Моя задача — выпытать у Джейн все, что можно». «Вы уж меня извините, просто...» «Не знаю, сказала ли вам о том полиция, но вообще-то она посещала перинатальные курсы в Гринвиче». Джейн размышляет над моими словами. «Да, чудно», — соглашается она. «И живот у нее был как у беременной, да?» Я киваю. На курсах она и познакомилась с моей подругой Хелен, а потом уже и с нами. Внешне у нее были все признаки беременности. «Даже не знаю, что сказать». Может, она и впрямь была беременной, а может, и нет. Я подхожу к окну, стараясь рассуждать логически. Может быть так, что Рэйчел изображала из себя беременную. И если беременная она не была, в Гринвиче не жила, зачем тогда она ходила на перинатальные курсы? Не просто же так. По какой-то причине она хотела сблизиться с Хелен, с нами. Я меняю тактику». «Рэйчел пока жила здесь. С кем-нибудь встречалась?» Джейн качает головой. «Парней она бывала сюда водила, это точно. Правда, на завтрак они не оставались, если вы понимаете, о чем я». «Что за парни?» Джейн качает головой. «Думаю, она цепляла их в клубе». «В клубе?» «Да, в клубе, в котором работала. Как же его?» «Икс, кажется», — прищуривается она. «Постойте, вы назвались ее подругой, а сами даже не знаете, где она работала?» «Когда мы с ней познакомились, она уже нигде не работала», — за пинкой отвечаю я. «Вы уверены, что это тот клуб? Икс?» «Конечно, я была там один раз, мне не понравилось, там полно наркоманов». Я делаю глубокий вдох, выдавливаю из себя улыбку, говорю. «Понятно. Просто я немного удивлена, что...» Она там работала, что парней цепляла в клубе. Мне казалось, она не такая. Джейн фыркает от смеха. Когда кажется, креститься надо. Простите, но она была с придурью. Я снова пытаюсь улыбаться, хотя Джейн симпатии у меня не вызывает. Позвольте еще один вопрос. Полиция наверняка его задавала, но мы все очень обеспокоены. Вы не знаете, куда она могла податься? Есть какие-то предположения? Не-а качает головой Джейн, рукой вытирая испачканный в соусе рот. «Перед ее уходом мы с ней поругались из-за арендной платы. Она нас все завтраками кормила. А потом я увидела, что ее кошелек набит пятидесятками. Наверное, не меньше тысячи там лежало. Я, конечно, взбесилась, но она денег так и не дала. Ее долг составлял и составляет шестьсот фунтов». Джейн снова берется за вилку. Я ей сказала, не хочешь платить — уматывай. Мой отец — адвокат. Пригрозила ей судом. Как бы жестоко это ни звучало, но и я, и другие девчонки, что здесь живут... В общем, наше терпение лопнуло. И не только потому, что она пила, курила, парней водила и грязь всюду разводила. Рэйчел — девица с большими странностями, да еще и невоспитанная. И... психопатка. Джейн поеживается, будто вспомнила нечто ужасное. «Простите, может, конечно, она переживала непростые времена? Не знаю». В общем, после этого она ушла, не говоря дурного слова. Собрала свои монатки подхватила чемодан и была такова. Сказала, что оставляет нам свой стол. Глухо хохотнув грязной вилкой, Джейн тыкает в сторону комнаты Рэйчел. «Можно подумать, ее стол потянет на 600 фунтов». Дешевка языке, даже не знаю, на что он ей был нужен, если б она еще где-то училась. Но она просиживала за ним часами, слушая свою противную музыку. Говорила, что якобы работает над каким-то проектом. Одно время всю стену завесила газетными вырезками. Теперь там тысячи отметен от липучки. Мы, скорее всего, потеряем свой депозит. Газетные вырезки? О чем? Над каким проектом она работала? Да Бог его знает, я их не разглядывала. Зачем это мне? Вы не возражаете, если я посмотрю газетные вырезки? Она их все с собой забрала. Джейн машет рукой в сторону коридора. Бардак после себя оставила, кучу старого мусора. И все же вы позволите? Ее комната в конце? Джейн доедает макароны, относит тарелку в раковину. Потом поворачивается и сверлит меня сердитым взглядом. А знаете что? Не позволю. Чего вы сюда пришли? «Не знаю, что у вас на уме, чего вы вынюхиваете, но я не хочу в этом участвовать. Меня это вообще не касается». Джин поворачивается к раковине и открывает кран на весь напор, словно кладя конец разговору. «Уходите». «Хорошо», — киваю я. «Спасибо, что уделили мне время». Спускаясь в лифте, я думаю о Рэйчел, представляю, как она сидела за своим столом до глубокой ночи и смотрела на газетные вырезки, развешенные на стене. Что у нее был за проект? Чем она занималась? Спустившись на нижний этаж, я вижу, что по грязным окнам по-прежнему барабанит дождь. Надеваю капюшон и направляюсь домой. На сегодня хватит. Но я уже знаю, что делать дальше, куда идти. В клуб, о котором говорила Джейн. В Икс. Я точно знаю, где он находится. Была там много раз. Это тот самый клуб, где работает Чарли.